«Это да! У меня создалось впечатление, что сверхчеловеки не обременены такими традиционными проблемами, как брак и тому подобное. Некоторые обременены, иные нет. В таких делах гении сами устанавливают для себя правила, они эмоционально невосприимчивы к общепринятым моральным ценностям». Они не отличаются ни скромностью, ни благородством, зато они долго живут и безгранично терпимы к боли. Возможно, мне и в самом деле стоит сменить учителя, если, конечно, найдется кто-нибудь подходящий. Любой из нас подойдет, точно так же, как и любой взрослый может научить ребенка говорить. Гейл по специальности биохимик, когда хватает для этого времени. — А когда у нее хватает для этого времени? — Посерьезнее, малыш. Ее настоящая профессия та же, что и у тебя, благородный головорез. Она, к твоему сведению, отправила на тот свет более трехсот человек. Кэттл Белли усмехнулся и добавил. — Если хочешь сменить учителя, только мигни мне. Джиллит Грин сменил тему. — Вы обещали для меня работу. Как насчет миссис Кейтли? Она еще жива? Да, черт бы ее побрал. Не забудьте о том, что я имею виды на нее. Не исключено, что тебе придется лететь за нею на луну. Мне стало известно, что она решила обосноваться там. Похоже, возраст стал сказываться на ней. Так что... Поднажми на учебу, если хочешь застать ее в живых. Лунная колония с давних пор была гериатрическим центром для богатых. Слабая гравитация благотворно сказывалась на их сердцах, что продлевала им жизнь. «Окей, я буду стараться». Вместо того чтобы сменить учителя джо принес на очередной урок красивое отполированное яблоко гейл съела яблоко, оставив ему только сердцевину и нагрузила его работой сверх обычного доведя до совершенства его слухи и произношения она начала обучать его основному лексикону из тысячи слов. он произносил трех четырехсложные фразы на спиттоке Она отвечала ему другими выражениями, используя те же фонетические знаки. Многие гласные сочетания согласных давались ему с неимоверным трудом, но он овладел и этим. Он привык к тому, что всегда учился всему быстрее других. Теперь же, оказавшись в столь сильном окружении, он стал набирать новые скорости и мобилизовать свои скрытые резервы. Вскоре стал улавливать простые фразы на спитоке за обеденным столом и отвечать отдельными словами. И тогда Гейл перешла от основного лексикона к расширенному. Когда Джо узнал о том, что Гейл ожидает от него усвоение двухсот тысяч слов в течение нескольких ближайших дней, он страшно возмутился. «К чертям все это! Я не супермен!» Я оказался здесь по ошибке. Твое мнение в данном случае не имеет значения. Я думаю, что у тебя получится. А теперь слушай. А если не получится, есть ли у меня шанс не попасть в число твоих потенциальных жертв? Если у тебя не получится, не думай, что я буду с тобой церемониться. Мне придется оторвать твою глупую голову и засунуть ее тебе в глотку». Но у тебя получится, я знаю это. Впрочем, не думай, чтобы из тебя вышел сносный супруг, ты слишком много возражаешь. Он коротко и горько возразил на спиток, она ответила одним словом, которое емко описало весь комплекс его недостатков. Они вернулись к работе. Опасения Джо оказались совершенно напрасны, Он запоминал расширенный лексикон моментально с первого раза. Он обладал скрытой эдетической памятью, а тахитоскоп Реншоу помог ему активизировать её и использовать полностью. Его мыслительные процессы стали протекать еще более эффективно и с большей скоростью, чем раньше. Способности к изучению спидтока сами по себе свидетельствуют о сверхнормальном развитии интеллекта. Использование же спидтока в мыслительном процессе еще более превышает интеллектуальные способности. Уже накануне Второй мировой войны Альфред Корзипский доказал, что человеческая мысль представлена в символах. И так называемое чистое мышление вне абстрактных речевых символов невозможно. Мозг устроен так, что внеобразная его деятельность осуществляется лишь на животном психическом уровне. Рассудок вне символов – нонсенс. Спиток представляет собой не просто средство ускоренной коммуникации. Его структура делает мышление логичным, а его экономность придает мыслительному процессу скорость, потому что помыслить и произнести слово на спидтоке – фактически одно и то же. Труды Корзипского пролежали в безвестности всю эпоху коммунистического междуцарствия Капитал – детский лепец с точки зрения семантического анализа, а потому политбюро запретило такую науку, как семантика, заменив ее суррогатом, так же, как Лысенко распорядился судьбой генетики. С помощью спиттока Джо все быстрее и быстрее овладевал языком. Занятия с тахистоскопом рэншоу продолжались, и теперь он мог схватывать объемные и сложные образы, моментально запоминать и осмысливать их. Внутреннее жизненное время не совпадает с календарным временем. Человеческая жизнь – это осмысленный поток, текущий через его мозг. У любого человека, способного освоить спидток, скорость ассоциации в три раза больше, чем у обыкновенного человека, сам спидток – позволяет оперировать символами приблизительно в 7 раз быстрее, чем английский язык. 7 помножить на 3 равняется 21. Если измерять продолжительность жизни в мыслительном потоке, то новый человек живет по меньшей мере 1600 лет. У него достаточно времени, чтобы стать синтезирующим энциклопедистом роскошь которую не может позволить себе обыкновенный человек одетый в смирительную рубашку отведенного жизненного срока когда джон научился говорить читать и писать гейл ввела его в общество и тогда началась настоящая практика но прежде она сыграла с ним несколько подлых трюков. Три дня она запрещала ему есть. Когда стало очевидным, что он способен думать независимо от уровня сахара в крови и управлять своими эмоциями, невзирая на чувство голода, Гейл лишила его сна и добавила боль, сильную, продолжительную и разнообразную. Этим она попыталась... Спровоцировать его на какое-либо нерациональное действие, но он оставался тверд, как скала. Его мозг продолжал решать предложенные ею задачи с быстротой и точностью компьютера. "Но разве ты не сверхчеловек?" подразнила она его в конце последнего занятия. "Принимаю ваши поздравления, учитель. Иди сюда, лопоухий." Она притянула его к себе за уши и звонко поцеловала. «Пока», — сказала она, — «и исчезла на несколько недель». Его учителем по Э.С.П. оказался маленький невзрачный тип по фамилии Уимс. Он не обнаружил у Джо особых способностей к экстрасенсорной перпемпции, Даром ясновидения Джо явно не обладал. Ему удавалось кое-что по части предвидения, но и в этом его способности не прогрессировали. Наибольших успехов он достиг в телекинезе. Ему удалось немного сдвинуть с места игральный кубик, но, как сказал бы кетли Белли, между игральным кубиком и многотонным трейлером пропасть. его телепатические способности были невероятно переменчивы и абсолютно непредсказуемы однажды он безошибочно назвал все до одной карты у имза но после этого целых три недели все его результаты были просто плачевны высшие способы коммуникации казалось вообще недоступны ему пока однажды без всякой на то причины Мучительно пытаясь разгадать карты, Джо ощутил 10-секундный телепатический мост с Уинзом. Этого времени хватило для трансляции тысячи слов на спидтоке. Это похоже на речь. Почему бы и нет? Мысль и есть речь. Как это происходит? Если бы мы знали точно, это не происходило бы так спонтанно. Некоторые добиваются этого волевым усилием, другим это дается случайно, а третьи, в принципе, не способны на это. Достоверно известно следующее. Поскольку мысль не принадлежит к числу феноменов физического мира, она должна иметь квантовую природу. Наряду с фотоном существуют такие единицы измерения континуума, как хронон, мензум и витон. Они отражают всю текстуру континуума. Элементарную частицу мысли мы называем психоном. Не могли бы вы дать ему определение? Пока определения не существует, зато известно, что максимальная скорость мысли составляет один психон на один хронон. Это основная общая константа. Как близки мы к ней? Менее чем одна треть психона к 60 хронам. Но нас когда-нибудь сменят более совершенные существа, а пока нам суждено собирать гальку в Безбрежном океане. А что можно сделать, чтобы исправить положение? Невозмутимо собирать нашу гальку. Джилет помедлил долю секунды. Могут ли психоны быть уничтожены? Витоны могут перемещаться, а психоны... Неожиданно связь прервалась. Психоны во многих отношениях пока еще выше нашего понимания, спокойно продолжил Уимс. Согласно теории, они не могут быть уничтожены, ибо мысль так же устойчива, как действие. Смотрите об этом в газетах через несколько сот лет или через несколько тысяч лет. Он встал. «Меня немного беспокоит завтрашний экзамен, док», — пробормотал Джилет Грин. «Может быть, завтра...» «Мы пришли к выводу, что ваши способности очень неустойчивы. Упорядочить их нам не удается. Нет смысла попусту тратить время и у меня, и у вас его мало», — сказал Уимс и отрезал по-английски «нет». В дальнейшем, во время своего обучения, Джилетт столкнулся с тем, что можно было бы по праву назвать чудесами техники. Одним из них был пантограф-интегратор, мини-фабрика, которую новый человек планировал отдать обыкновенному хомо, как только в социальной системе сойдет на нет господство экономических волков. Это устройство могло синтезировать практически любой предложенный ему прототип, требуя лишь энергию и материалы. Энергией его обеспечивал крошечный размером с ноготь ядерный мотор. Эта штука ставила с ног на голову все законы энтропии. Имея на входе сосиску на выходе, мы получали поросенка. В основе этого хитроумного устройства лежал экономический механизм, в той же мере отличный от действующего ныне в обществе, в какой государственная экономическая система отличается от хозяйственного порядка в семейной лавке. Этот механизм предполагал индивидуальную свободу и достоинство, являвшиеся недостижимым идеалом на протяжении веков.